Глава 10 Мастер Рун. Измельченная в труху чешуя снежного василиска, масло из желез саламандры, нарезанная полосками кожи червя-воржака и кусочек предсердия штормовой виверны – все это группа ингредиентов для стихийной магии, где каждое наименование представляет собой атрибуты – воду, огонь, землю и ветер. Все перемешано и сложено в одну деревянную чашу. В другой — прах сожженного мартиканта. Его мне доставил Терех. А в третий — растолченный священный камень, намоленный самим епископом. Да, хорошие знакомства сыграли свою роль. И мой деловой партнер Серапион с готовностью выполнил маленькую просьбу, послав из Вологды своего человека с баночкой этого дорогого порошка. Таким образом, У меня было все для представления трех ветвей магии, и я, взяв фокусировочный камень, благополучно запорол первую попытку. Нож, как сверло, закрутило так, что он превратился в никому не нужный брак. Я отложил его в сторону и решил поменять инструмент на более легкий. Все-таки медь она мягче и требует особого подхода, а тот, что я использовал сейчас, предназначался для стальных вещей. Ривка одолжила свой камень, и вскоре я приступил ко второй попытке. Нож был покрыт геометрическими узорами по центру лезвия, со скругленной гардой и довольно миниатюрный. Могло показаться, что он больше предназначен для метания. Я взял щепотку месива из стихийной чашки и выложил неприятный на вид дурнопахнущие куски вдоль всего будущего артефакта. Тут же обмыл руку в стоящей рядом бочке, а другой посыпал сверху прахом и священным порошком. Все произошло как обычно. Нож засветился синеватым цветом, впитывая в себя как губка подношения, и приподнялся в воздухе. Я чуть дыша коснулся его новым фокусировочником, и как только пошел контакт, погрузился в медитации на второй уровень бытия, чтобы замедлить вокруг время и обострить реакцию. Да уж, работы тут непочатый край. — сказал я себе, внимательно изучая структуру металла. Все усложнялось трехмерностью узора. Если до этого мне достаточно было пробежаться по намеченному маршруту, то здесь каждый миллиметр мог таить в себе подлянку. Как говорится, одна ошибка, и ты ошибся. Весь путь будто в тумане. тот скорее игра в какие-то наперстки, чем искусство зачарования. И это меня начало раздражать. Я опять осекся, и вторая болванка схлопнулась пополам. Откинув ненужный уже металл в сторону, я взял следующую и все повторил. Проекция в этот раз была другая. «Черт!» — выругался я. «Тут не получится штамповать по двухмерному шаблону артефакты, ведь каждая попытка будет уникальной, а значит, и будущая вещь тоже. Будь у меня учитель, я бы смог обойти некоторые подводные камни. Но сейчас...» Я словно первооткрыватель, заплывший в неизвестное место на карте. Ты не знаешь, когда закончится рисунок по оси Z, когда тебе нужно сворачивать вправо или влево. Все это открывалось только по мере продвижения по сложной структуре. И самое неприятное в неравномерной сетке — напороться на тупик, в то место, откуда невозможно прочертить фокусировочником путь обратно. Ведь по одной борозде дважды проходить нельзя. А когда ты не видишь всей картины, это нереально. В смысле, я так девять раз просчитался и почти истратил весь свой манопотенциал, а он у меня неприлично огромный. Наконец, в десятый раз мне повезло. Площадь рисунка была не такой большой. Видимо, так совпало. Я высыпал остатки подношений, уже без особой надежды на успех, и их там было меньше обычного, что, в свою очередь, и снизило объем работы. Этого одушевило меня, и, умудренный опытом предыдущих попыток, я построил контур замкнутой геометрической фигуры с множеством углов и принялся ее обрабатывать уже внутри. Ну а там моему взору все было открыто, и осталось лишь доделать начатое. Для меня казалось, что прошло несколько минут, а по факту я так простоял 12 часов, полностью сфокусированный на работе. Когда вынырнулся со второго уровня бытия, Голова мгновенно загудела от боли, а все тело налилось усталостью. Домашние давно отправились спать, а на дворе подмигивала луной ночь, когда мимо нее пролетали облака. Читавшая на стуле Ривка встала и поднесла мне кувшин с водой. Все зачаровальщики страдают обезвоживанием после длительных циклов работы, и кому как не ей об этом знать. Нож завис в воздухе и крутился вокруг своей оси, Потом стал радиусом мнимой окружности, где конец рукоятки был центром. Он до такой скорости разогнался в своей круговерте, что, казалось, передо мной висела медная сфера. Наконец нож резко застыл на месте, узоры на его лезвие раскалились на секунду и снова погасли. Готовый артефакт упал на столешницу и остыл. — Поздравляю! — устало улыбнулась девушка. — Много в нем? — Не думаю! — хрипло ответил я. — Оказывается, можно снизить значение, уменьшив количество ингредиентов. В записях твоего деда об этом ни слова не было. Я взял в руки оружие и проверил счетчик. — Как и думал, двойка. — Это ведь только начало, — подбодрила Ривка. — Знаю. Я повертел в руках свою поделку и передал ей. — На, можешь выставить на продажу. — Шутишь? — Нет. Я быстро разделся, чтобы ополоснуться перед сном. — Не буду я его продавать. Оставлю малютку себе. — Малютку? — На память. Я закатил глаза. — Что, мне нельзя побыть сентиментальной? И вообще, хватит светить своими причиндалами, смущаешь тут. Я так-то давно ждала тебя. Держи. Она кинула мне полотенце, и я, ухмыляясь, отправился мыться. А через 15 минут уже вовсю наслаждался разгоряченной девушкой. Поспал я мало, ибо планов на последний день отдыха море. Семён вчера опять сделал заказ на медные болванки, и сегодня утром готовый десяток лежал у меня в ящичке. Просто так отступать я не собирался. Попив кофе, решил сохранить на всякий случай в памяти клона те записи инженера, которые совсем уж плохи. Для этого мне понадобилась кисточка, Тонкий металлический лист и море терпения. Я аккуратно выложил из сундука нужную мне стопку бумаг на стол и внимательно прочитал написанное. После того, как все запомнил, поддел страницу листом. Та, естественно, развалилась в труху, но не засыпала собой следующую. Оставшиеся крошки я смахнул кисточкой и опять запомнил текст. Таким образом, я загрузил в себя всю монографию но осмыслил из нее лишь процентов 5. Этим займутся клоны сознания и разложат все по полочкам, как было с руническим учебником на французском языке. Он уже, кстати, освоен на 70% и открывался по мере расширения моих знаний о языке. Далее я немного повозился с записями Гольштейнов. На ум пришла одна интересная идея. А что если в процессе зачарования помогать себе руническими кругами? Ицхак уже любезно приготовил мне зачаровальный стол со всем необходимым и ушел за прилавок. Руны могли висеть в подвешенном состоянии столько, сколько надо создавшему их магу, либо до тех пор, пока не собьется его концентрация. Шифр, найденный в книге по зачарованию, не давал никаких инструкций на их счет. Но стоит помнить, что руническое оружие универсально. Его можно использовать на все стихии. Однако любой зачаровальщик — это в первую очередь обычный человек. Нельзя за короткую по Вселенной жизнь освоить все многообразие магического искусства. Люди десятилетиями возятся с одним атрибутом, а тут сразу все. Маршрут, по которому я делал борозды фокусировочником, смахивал на макет космоса со звездами. Эта конструкция шла от точки к точке, и, как я уже говорил, не все области там открыты. Сей факт мне с самого начала показался нелогичным. Возможно, есть способ как-то развеивать этот туман. Я запустил процедуру зачарования. Одна линия, вторая, третья, и вот снова дымка. Круг с чистой стихией огня был направлен в фокусировочник, и вместо манопотока из него вырвалась тоненькая струя пламени. Ничего не произошло. Тогда я по очереди стал перебирать, другие круги со стихиями, пока не добрался до теней. И вот тут ждал сюрприз. Влитая капелька атрибута расчистила перед собой туман на два хода вперед. Я увидел, куда ведет узор. Отлично. Продолжая двигать рукой инструмент, я добрался до другой дымки, и там также, методом перебора, нашел ключ в виде водной стихии. Все шло замечательно но ровно до тех пор, пока не попался участок, который не поддался ни одной знакомой мне стихией. Это означало следующее. У меня нет того, что здесь требуется. В принципе, не велика беда, ведь семь рунических атрибутов это довольно много. Для начала вполне хватит. Огонь, вода, ветер, земля, тени, некромантия и барьеры. За бортом остались еще две. Рунический друидизм с татемами голубя и лошади. Если честно, я пока не знал, где про эту ветвь магии можно отыскать информацию. Да и сейчас важнее другое. Я нашел способ развеивания в сложном искусстве зачарования. Всё оказалось просто. Хочешь рунический нож с пятью процентилями, значит на каждое развеивание должна быть стихия не менее пяти процентилей. Иначе рискуешь идти вслепую. Итак, по возрастающей. Чем более искусным руническим магом ты становишься, тем сильнее твой уровень универсального зачарования. Я потратил порядка восьми часов, чтобы добиться результата и сделать все филигранно. Нож опять закрутился в воздухе и упал на гранитную столешницу уже пятипроцентилевым. Я смог. Получилось. Довольный, я провел по лезвию ладонью и достал старичка, изготовленного Ривкиным предком. Да, чувствовалась некая уникальность изделия. Каждый мастер проходил свой путь, прежде чем создать артефакт. Теперь мне нужно догнать по значениям огненный атрибут, тени и некромантию, чтобы руны больше не отставали от системы человек-источник. Когда исчезают неопределенности, и знаешь, в какую сторону двигаться, любая дорога спорится. Эти слова затрагивают как зачарование, так и саму жизнь. На сегодня хватит. Приведя себя в порядок, я обрадовал Ривку новым достижением и в этот раз добился, чтобы мой рунический красавец лег-таки на торговый прилавок. Со стороны может показаться, что это мелочь, и никому такой товар не нужен, но для мастеров, для сообщества зачарователей все далеко не так. Мастерская возродила свое наследие, И отошедшие в иной мир маститые ремесленники рода Гольдштейнов могли спать спокойно. Редчайшее искусство не забыто и ступило на новый этап развития. К тому же это отличный шанс еще больше расширить ассортимент диковинных товаров. Думаю, исхак грамотно этим воспользуется. Ну а я наделаю столько артефактов, сколько потребуется, и даже больше. Купленный у Ривки нож пока побудет у меня. Но с ростом магической силы придется отложить его в сундук с трофеями. Да, для меня это был тоже трофей. Ключ к сердцу любимой женщины. И продавать я его не намерен. Переодевшись, я сгонял к Мартиканту Тереху в сопровождении Ломоносова. Тот заскучал и напросился на прогулку. Мое воинство нуждалось в пополнении, а я не мог больше откладывать церемонию посвящения. Завтра уже надо будет выдвигаться в поход на стометровую брешь. Ликвидаторы вовсю расчищали в это время дорогу к ней и даже построили фортификационные сооружения близ портала, чтобы облегчить нападение. На улице сгущался вечер, поэтому я хотел все сделать побыстрее. Встреча произошла в получасе езды вглубь леса. Там, на небольшой полянке, уже ждали колено преклоненные мартиканты. Точнее, их принудили к этому. Руки и ноги связали веревкой на головах болтались старые мешки. Вокруг было навалено опавшей разноцветной листвы, а корявый сухой скелет леса трепетал на ветру. «Развязать эту падаль!» — велел я стальным голосом, и трое мартикантов с ножами кинулись выполнять приказ. Моё появление почуяли еще до того, как я открыл рот. Полумертвые сразу признали повелителя и вскинули вслепую головы. «Вам уготовано жалкое существование», — начал я. «От куска мяса до куска мяса, день за днем, месяц за месяцем, вот ваша судьба. Унижаться, продавать себя, убивать. А больше вы ни на что не годны». Я обвел взглядом несколько потупившихся лиц и понял, что это мартиканты-новички. «Так думает каждый житель с той стороны». Я показал рукой туда, где раскинулся бастион. «Вы не то, что второй сорт некромантов. Вы зависимы от людоедства отребья». Я выдержал небольшую паузу и перестал ходить из стороны в сторону. «Я согласен почти со всем, кроме одного. Вы не бесполезны. Неудачный ритуал выкинул вас за борт человечества, но вы все так же можете ему служить, стать послушным инструментом, ну или сдохнуть здесь и сейчас». Резко подвел я итог. Вы не перестанете быть для меня кусками говна. Но я дам вам новый смысл существования. Кто согласен в очередь?» После я разрезал огненным ножом ладонь и вытянул кулак вперед. Жадные глаза будущего воинства провожали падающую на землю каплю крови как самое важное в мире события. Их было двадцать, все разные, но в прошлом подающие надежды некроманты. Как только она упала, Первым не выдержал заросший бородой мужик и прыгнул вперед всех, чтобы слезать ее с желтого опавшего листа. После него клятву дали и все остальные, даже зеленые новички в людоедстве. Жалко ли мне их? Категорично нет. Но я за рациональное использование таких ресурсов. И мне зачем множить бесконтрольное зло и дальше? Мертвое тоже должно участвовать в построении будущего. Такова моя философия когда посвящение закончилось я заметил знакомое лицо эй ты да ты подойди сюда это был тот самый мартикант, что подорвал нефтяную цистерну значит ты выжил так точно мой повелитель склонил голову отступник спрятался в тень как вы и учили ясно кивнул я и бросил ему теневой нож на 30 процентелей как и обещал получая свое оружие а теперь пошел прочь Тот застыл на месте, засмотревшись на остатки крови на ноже, и полез было слизывать их языком, но Терех отправил его в полет с ноги в корпус. «Потом блудишь Встать в строй, гнида!» Это отрезвило бойца, и тот поспешил выполнить приказ. Остальные завистливо косили взгляды на подаренное оружие. Но еще бы! До этого самый большой процентиль был у командира Тереха 20 единиц, а тут у рядового теневика сразу тридцатка. Кудяблик ко мне, все остальные свободны. Выдать новеньким снаряжение, и что и у меня, — рявкнул я, и все поспешили вглубь леса к подземным туннелям, где находились склады мартикантов. — Повелитель, каждый день пью за ваше возвышение. Каково будет следующее задание? — почесывая сбившуюся бороду, спросил с хитрецой мартикант. «Дай сюда карту», — велел я терюху Тот с готовностью порылся за пазухой и вынул тубус со свернутым внутри свежим планом местности. «Запоминай, вот тут, тут и тут свободные места силы под тень. В этих областях ликвидаторы ходить не будут в ближайший месяц. Я обо всем договорился с комендантом. Берешь своих ребят и шуруешь туда, чтоб через месяц у каждого было 20% или тени». Кто не справится, пойдет на корм остальным. Ясно объясняю?» «Да куда уж яснее!» — нервно почесал репу кудяблик. «Только вот новенькие!» «А мне насрать!» — перебил я его. «Не на уськаешь их, заменю и тебя. Достаточно на моей шее посидели, мне нужны результаты». «Будут!» «Ступай!» — велел я ему. «А теперь ты!» — обратился я к терюху и показал слепые зоны под стандартные четыре стихии, чтобы Пронский тоже не скучал. «Своих обучишь аналогично, из тебя брешь в неделю, хоть расшибись», — потряс я пальцем. «Если много подохнет, сделаем до да набор, но в твоих же интересах, чтобы они жили долго». «Понял, мой повелитель, благодарю за оказанное доверие», — в глазах читался щенячий восторг, до этого на командире была одна лишь разведка а тут полноценная операция во благо девятого. Я готовился к отъезду в Громовец и пытался наладить автономию, чтобы все работало и без моего присутствия. Терех уже обучился друидизму голуби на пятерочку и мог держать связь с Бастионом, потому я разрешил от моего имени вызывать на закрытие бреши Радмира, а следом и чистильщиков. — Жестко ты с ними, — прокомментировал Ваня, когда все разошлись, и мы ехали обратно в Бастион. Я бы так не смог, — задумавшись, добавил он. А тебе и не надо, ты на своем месте. Злым и я могу побыть, мне несложно. Сложно оставаться добрым, но не глупым, как ты. Артем вдруг напряженно ответил Ломоносов и остановился. Я проехал чуть дальше и развернул лошадь. Что такое? Он хочет с тобой поговорить. Кто? Глаза друга постепенно начали наполняться синим светом, черты лица разглаживаться, а осанка выпрямляться, формируя величественную позу. Клерик раз...